Сегодня, я думаю, последняя лекция, поскольку, поскольку я понимаю, после 30 мая эта аудитория уже будет закрыта, значит, последняя лекция, завершающая, подводящая итоги, будет 30 мая. 30 мая, потому что э, 23 меня в Москве не будет. Сегодняшняя предпоследняя лекция, она в определенном смысле э, уже итоговая, потому что ту тему, которую я хочу затронуть, она вмещается как раз в две лекции сегодняшняя последнее. и откровенно говоря это столь новая а, тема и столь деликатная тема что а, я приступаю к ней как к своего рода эксперименту потому что концепции и Интеллектуальные ходы, которые мы проговаривали или пытались проговаривать в прошлых лекциях, они в той или иной степени в отрицательной или там какой-то поднимались. Поднимались э, раньше, поднимались традиционалистами, поднимались э, даже, так сказать, вот широкой философской просьбе такой открытый философский просьб. То, о чем мы собираемся говорить сегодня, это, скажем так, это принципы новой социологии. Причем я хочу подчеркнуть, в социологии, которую нельзя назвать традиционной в таком классическом смысле, потому что прежде всего в традиционном мировоззрении социологии как таковой не было. Социология – это относительно новое понятие, с одной стороны. А с другой стороны, как будет ясно из последующего, Само общественное сознание крайне не любит правды об обществе. Само общественное сознание мифологизирует социальную реальность. Даже когда оно как будто начинает говорить всю правду, ничего кроме правды, тем не менее оно бессознательно старается лгать. Поэтому социология, которая появилась в 19 веке, так называемая позитивистская, прагматическая социология, впоследствии марксистская, построенная на, скажем, исследовании, анализе так называемых законов производства, товарного производства и рынка, все это на самом деле Не то, чтобы псевдосоциологии, но это попытки уйти от подлинной реальности. Подлинной реальности темы того, что такое на самом деле общество во взаимоотношении с человеком. А тема, как нельзя, более традиционная. Потому что мы же говорили и не раз в предыдущих встречах, что человек которого мы описали вначале как некий такой э, начинающий харь ибн такой маленький мальчик на лугу, который бегает среди бабочек и цветов и, так сказать, воспринимает реальность как чистый орган восприятия. А потом он попадает в жесткие тиски среды. И эта среда, конечно, не воздух, не вода, не звезды, не ветер, Это среда человеческая. Она начинает его давить и формировать. Таким образом, то, что человек знает о традиции, те ритуалы, то сакральное, то, так сказать, та сюжетная парадигма, в которой задействована его биография, он ее получает не путем созерцания неба без звезд или облаков на небе, он получает ее, сталкиваясь с родителями, родственниками, соседями, школой, религиозными э учреждениями, ну и, так сказать, более скрытыми, но тем не менее все равно человеческими по, по своему проявлению институтами. Таким образом, человек, фактически оказывается глиной в руках социума. Поэтому эта тема традиционная, потому что традиция передает всегда вневременным образом, но через посредство общества. С другой стороны, в последней лекции мы коснулись великой темы, темы революции, революции духа метафизической революции, мы постарались освободить те революции от социальных импликаций и заявили, что прежде чем революция бывает социальная, политическая, она в своих корнях является прежде всего революцией метафизической. Но это не значит, что, конечно, революция не имеет социального содержания. Революция имеет социальное содержание, и это социальное содержание не противоречит ее метафизическим корням. Хотя здесь бывает иногда некое насадное отсутствие прямой наградности, тем не менее связь между метафизикой и социально-политическим содержанием в революции в принципе установима. Революция всегда фактически происходит, когда она происходит на площадях и баррикадах, против общества, но оно всегда объявляется вот этим конкретным плохим террорическим неправильным обществом. А может быть, Общество вообще является тираническим как таковым. Есть и такая мысль. Есть мысль, что общество как система является вообще врагом человека. Это мысль, допустим, маргинальная, эта мысль разделяется представителями субкультур. Но как бы это определенным образом логический вывод из некоторых посылок. Что же такое на самом деле это общество, которое является активным форматором человека. Действительно, если мы посмотрим еще раз внимательно на взаимоотношения индивидуума и социума, мы увидим, что Позиция персоналистов, позиция тех, кто считает первичной, основополагающей реальностью физическое лицо, как приютно говорить в юридической практике, те, кто считает, что основополагающая исходная реальность – это физический индивидуум, такая позиция, мягко говоря, слабовата, ее трудно защищать ее трудно защищать хоть с психиатрических, хоть с психологических, хоть с каких угодно позиций. Единственное, только немотивированный идеализм и любовь, тоска, так сказать, по старым добрым интеллигентским иллюзиям заставляет верить, будто физическое лицо представляет собой какой-то активный, самостоятельный элемент реальности. На самом деле, если мы посмотрим А то, что собой представляет человек, конечно, претендовать на какую-то активную, самодостаточную э, значимость он не может. Даже его бессознательное, подойди хотя бы к этому вопросу мы ну, силунгианских позиций, даже его бессознательное на самом деле является просто вместилищем того, что он получает из коллективного, бессознательного. Если мы рассмотрим, если мы рассмотрим то, что содержится в человеческом, личном, индивидуальном, бессознательном, то, допустим, человек видит сны. Вот он видит сны и видит в этих снах некие символы, которые пробежали в дешифровке. И вот ему говорят, вот ты видел лестницу, френдирский символ, это символ, допустим, сексуальной неудовлетворенности. Это вообще символ э, секса. Или ты летаешь, это тоже к этому имеет отношение, или видел что-то еще, это выражение тревоги и так далее. Но ведь э, согласитесь сами, что лестница или там какие-то другие ситуации скажем, люди, родственники и так далее это все материал более или менее социальный это все строительный материал образы взятые из внешнего социального мира То есть человек не может увидеть никаких знаков, предупреждений и так далее, которые были бы вот чисто индивидуальны Например, он видит некий знак, который не дешифруем психиатром, не дешифруем психологом. Это знак только лично его, его личного бессознательного. Такого не бывает. Потому что он об этом говорит, он об этом рассказывает, он делится с психиатром, психиатр ему на пальцах объясняет, что такое он видел. То есть получается, что то, что человек видит в своей глубокой единой ситуации, забытье во сне, это ну, некое заимствование из среды. А если разобраться более, допустим, широко, более широко с этим вопросом, то получится, что вообще говоря. На дне человеческого подсознания лежат коллективные воспоминания о предыдущей сакральности, а Я, то есть дневное бодрствующее сознание, оно идеологически наполняется ну, той сакральностью, которая сегодня действует в данном обществе. Например, Можем такой вот э, на дневном уровне у крещенных христиан, допустим средних веков, учение церкви, а на ночном, коллективно бессознательном, память о дохристианских традициях, о том, что является вот такой языческой базой, Очень языческой базы данных народов. Эта языческая база, она прорывается в виде, ну, различного рода сект, культов, колдовства и так далее. И носители дневной традиции, э инквизиция, она вот ловит тех людей, у которых это коллективное подсознание прорывается из виртуального в реальное. Это вот такой пример. То есть, на самом деле, индивидуальный человек – это некая виртуальность, это некая потенция, это некий строительный камень, который получает свое конкретное значение, наполнение, на реализацию только, только в руках социума. Только социум его как бы наполняет и реализует. И по этому поводу, кстати говоря, ислам высказывается однозначно, что христианином или собиянином, или язычником человека делают его родители. То есть это кратко постулированный, как бы ну, достаточно... Если так разобраться, звучит-то это просто. Звучит просто. Да, конечно, родители делают. А на самом деле это указание на то, что человек пассивен, общество активно, традиция реализуется, пропускаясь через призму, увеличительное стекло социума. Отсюда идут очень далеко. Далеко уходящие последствия, далеко направленные последствия. Получается, что человек, индивидуальный человек, это субстанция, это женственный, пассивный полюс человеческой манифестации. Тогда получается, что общество, которое ему противостоит, активное, это активный полюс. То есть это эссенция. Физический индивидуум это получается субстанция, а общество это эссенция. Когда мы к этому, несколько такому схоластическому выводу пришли, то как бы остановились на секунду в недоумении. Какая же это эссенция? Мы видим, видим вокруг себя множество людей, множество институтов, партии, производственные отношения и так далее, разве это похоже на эссенцию? Эссенцию-то мы привыкли себе представлять в виде некой точки, в виде некой такой, как бы, оплодотворяющей точки, которая центрирует белое пространство листа. Вот лист субстанция, точка эссенция. А тут мы видим вокруг себя среду, разве среда бывает эссенция? Но если мы начнем анализировать эту ситуацию, она мгновенно как бы вот потеряет свою такую внешнюю алогичность. Потому что что такое общество? Это что, множество людей, из которых вот как бы состоит эта среда вокруг нас? Нет, если бы это было множество людей, то и говорить было бы не о чем. Общество – это не множество людей. Общество не выражается в том, что оно состоит из бесконечного числа многих дробных элементов. Тогда, может быть, это какие-то институты, может быть, это вот парламенты, партии и так далее, может быть, это взаимоотношения между семьей, там, домом и работой или школой. Да нет. Вроде и не это, в обществе не это, потому что было бы оно этим, вопрос был бы слишком банален и говорить тоже было бы не о чем. В обществе не это, оказывается. И вот на что мы не посмотрим, получается общество как бы пародирует некую апофатию, оно ускользает от определения. Не это, не это, не это, а что же это такое? Понятно, что общество это и не племя, и не народ, да и не государство, вообще ни одна из тех структур, явных структур, которые конкретно занимаются вот функциональным производством э, ну, каких-то аспектов истории или каких-то аспектов взаимоотношений. То есть общество по ту всего этого. А общество оказывается действительно реально мистическое явление, мистический факт. Потому что общество оказывается теофанией того самого великого существа, о котором мы говорили. Того самого великого существа, который занимает вот эту онтологическую центральную позицию между небом и землей, и на которого ориентированы усилия греческой касты, функционально соединяющей смертного человека с положенным онтологическим микрокоспом. Общество, оказывается, является теофанией этого великого существа, что очень хорошо поняли прежде всего сами якобинцы, которые впервые социальный факт вытащили как бы наружу и превратили его в некий такой метафизический мотив своего действия. Якобинцы во Франции, которые учредили культ великого существа. Так что же мы раньше говорили о том, что коллективное человечество в своем антропоцентризме, в своем эгоцентризме, оно воспринимает себя именно как это великое существо, которое оно в своем языческом, спонтанном естестве, оно всегда именует Богом, это великое существо. А себя видят просто как вот воплощение этого великого существа. Значит что? Получается, что общество и коллективное человечество есть одно и то же? Да нет, не совсем. Коллективное человечество слишком аморфно, размыто, скажем так, глинисто, чтобы вот просто так само по себе и быть вот этой вот теофанией. То есть это еще не горшок, а если горшок, то не обожженный, это глинистое что-то такое. Общество является теофанией, а общество оказывает, вернее совершает связующую функцию, то есть оно связывает Коллективное человечество во времени и пространстве с тем великим существом, на которое ориентированы все традиционные языческие культы, все глобальные, великие, известные нам традиции от друидизма, эллинизма до индуизма и дальневосточной традиции, все они ориентирующиеся на великое существо, Все они опосредованы через общество. вот здесь вот здесь, такая интересная вещь. Когда мы говорим, что общество является таким мостом великому существу, вот такой теофанин великого существа, нас не покидает ощущение, что мы как бы Говорим в режиме анахронизма, потому что то самое общество, которое на такую роль может претендовать, это ведь нечто, ну, в своем таком вот полном выражении, случайно мы не коминцем упомянули, как бы недавно, как бы современно. Потому что можем ли мы сказать что-то такое об обществе, вот в том смысле, как мы это говорили, но говоря о каком-нибудь, о какой-нибудь общине архаичной. Например, какая-нибудь папуасская деревня в Новой Гвинее. Вот это общество в этом смысле? Да нет, не совсем. Это не общество. И интересно, что ни современные западные люди, ни греки, ни римляне так называемой античности тоже не считали, не считают, что вот такие образования – это общество. Или вот возьмем, недавно показывали по НТВ, старообрядцев в Боливии. Интересный такой вот замкнутый мир людей с конкретными взаимоотношениями между собой, конкретными традициями, ритуалами. Вот там же этот вот мир, он активен, то есть человек рождается, вы видите, что рождается человек в пятом поколении вне России, говорит по-русски «окая». Но вот, воспроизводит религию, традицию протопопа Албакома, а вокруг там сельвы и так далее. То есть прямо активно вот его этот мирок сформировал. Это общество, значит, нет, не общество. Это не общество в том смысле, о котором мы сейчас говорили. Это община. Это какая-то конкретная община, это какая-то конкретная ситуация. И вот мы попробуем разобраться, чем отличается это от общества. Почему грехи и римляне говорили окружающим их народом, что они варвары, что они имели в виду, конкретно что они имели в виду. Дело в том, Но то, что окружающие их народы, племена, такие общины, типа те, что существуют и сегодня, что мы видели а, на примере боливийских староверов, это люди, которые заняты воспроизводством конкретных отношений в сюжете вневременного мифа. Есть некий миф, есть некий сюжет, есть некая концепция. Лучше всего ее представить на примере аборигенов Австралии. Но любой архаический народ, любое архаическое племя имеет некий стержневой концепт, некий миф, который э, выражен в форме определенного сюжета, определенного действия участие в котором выводит данное конкретное существо за пределы пространства и времени, вводит его в невременную парадигму мирообразования, мирообразования и освещает конкретно его личные отношения с другими членами этой же парадигмы. То есть, что я хочу сказать, вот в любом конкретном племене действительно индивиду значит, действительно физическое лицо абсолютно ценно, активно, императивно и оно вводится в соотношение с другими такими же лицами, то есть он является здесь не субстанцией, не глиной, он переходит из виртуального в актуальное через участие в сюжете написанном для него и для членов племени, он вводится в некое вневременное внечеловеческое измерение Вопрос попадает ли он при этом в прямые отношения, в прямое взаимодействие с тем самым великим существом Скорее всего он вступает в контакт с неким аспектом этого великого существа, с неким, с неким проявлением этого великого существа. И для того, чтобы он вошел в эту ситуацию, необходимо посредничество жреческой касты. Речь идет, конечно, о жреческой касте в понимании слова, И следует думать, что если вы привели пример с какой-то, скажем, с племенем аборигенов Австралии, то речь идет всегда только о шаманах. Нет, речь идет о жреческой касте в самом широком понимании, потому что классическим образом жреческая каста считает себя теофанией великого существа. Жреческая каста является мостом посредником между человечеством здесь земным, смертным и великим существом между небом и землей <coughs> то есть следует сказать что в этом смысле жреческая каста является предшественником и конкурентом общества того мистического общества с большой буквы о котором мы говорим вот Греки, Аримьи, они имели это мистическое общество, они вышли к этому мистическому обществу, они продвинулись далеко в этом общечеловеческом проекте, и они говорили всем тем народам, которые руководились реческой кастой, которые руководились условно говоря, шаманами, друидами, которые участвовали во вневременных парадигмах, конституирующих мир, они говорили варвар. А что такое варва? Это интересное слово. Некоторые из народной этимологии э, производят это от барба, что они бородатые. То есть вот э, будто бы другие времени брились и говорили. Там германцам, кельтам, что вот они, вот Барбудос таких. Да нет, греки и Римни сами носили бороды. И это не отсюда. Это народная этимология. Мы на ней задержались только потому, что она определенное хождение имеет. Варвар или Барбар, вообще говоря, это звукоподражатель. Это как вот примерно по-русски немец. Значит, человек просто иностранец, то есть неморе. То есть говорящий на какой-то обракодавре. Барбар это значит бра-бра-бра-бра-бра. То есть вот кто говорит, и это бур-бур-бур. Не человеческий язык, ну непонятно говорить. То есть барбар это обозначение людей, которые не по-человечески говорят. Просто некое закрытое сообщество вот таких бормочущих между собой каких-то двуногих. Вот что означает слово «баба». Это слово чем интересно, что оно указывает на главный аспект понимания греками и римлянами, представителями античности, того, что такое архаическая жреческая традиция на примере вот этих конкретных окружающих времен. Это нечто закрута это но это вещь в себе